«Солдатские будни». Через несколько месяцев такой жизни Марк превратился в настоящий прозрачный скелет. Постоянно хотелось спать. Постоянно хотелось есть. Все сны о еде. Случайно узнал, что есть посты, откуда ночью, рискуя попасть под военный трибунал, солдаты проникают на охраняемый завод, ищут в рабочих столовых еду и с ней возвращаются на пост. Не поймали – повезло. Поймали – тюрьма. Дважды попадая на эти заветные посты, он не рискнул бросить их и пройти внутрь объекта. И лишь на третий день сила голода подавила разум. Осень, ночь. Ветер с завыванием мрачно гнет ветви чернеющих деревьев. С автоматом и боевыми патронами Марк пролезает под колючую проволоку. Прячась и перебегая от дерева к дереву, пробирается к рабочей столовой. На дверях огромный замок. Обдирая ногти и пальцы, выдирает гвозди, придерживающие оконное стекло. Вынимает стекло, сбрасывает солдатский ватник и в одной гимнастерке с автоматом с трудом протискивается внутрь. Удары сердца, стиснутого страхом, гулко бьют в голову, превратившуюся в один гудящий колокол. Шарит в темноте. И вот, есть! Находит в углу на полу полмиски сметаны. Одним духом выпивает и облизывает, почти сдирая зубами верхний слой алюминия с дна миски. Легкий шум снаружи. Бросается в оконный проем, хватает с земли свой ватник и бегом обратно на пост. Фух, кажется, пронесло. Проверка пришла только через час. Через пару недель повторяет маневр. На этот раз подворачиваются две черствые, позеленевшие от плесени буханки хлеба. пока вернулся на пост, довязь, сгрыз их, даже не очистив от плесени. Считается, что самый сильный побудитель к действию – это страх. Голод сильнее страха, особенно когда тебе восемнадцать. И чем тяжелее, чем труднее была служба, тем чаще, улучив любую минутку, Марк писал письма домой родителям и, конечно, Оле. Дубны, их крохотная двухкомнатная квартирка, Прежняя жизнь теперь казалась ему недостижимым раем, погружаться в который даже мысленно, в письмах и воспоминаниях, было огромным облегчением. «Не съев кило дерьма, не оценишь вкус черного хлеба!» Любимую поговорку их ротного командира Марк вспоминал не раз. Комната, где располагался музвзвод, была рядом с казармой его роты, и они часто вечерами встречались с Витей Белым. Делились своей, теперь такой разной жизнью, письмами из дома. Для Вити, как и для всего музвзвода, караулов не существовало. Их караулы, репетиции духового оркестра в клубе – мечта любого служивого. К концу первого полугодия солдаты сдавали экзамены по всем дисциплинам, и это была очень важная проверка. По ее результатам судили о работе офицеров, поэтому нужно было костьми лечь, но прыгнуть выше головы. Марку повезло. Сдав первую проверку на «Отлично», он получил блестящий знак «Отличник боевой и политической подготовки» с повышением в должности. Из стрелка стал старшим стрелком, а также ручной пулемет, который освоил не хуже автомата. Дружба со стрельбой продолжалась. Перевод. Продолжалась и его комсомольская работа. По итогам полугодия Марк был признан лучшим комсоргом полка и вызван к начальнику политотдела части, который, торжественно пожав ему руку, сказал «Ну, воин, молодец! Проси, чего хочешь!» Он, очевидно, ожидал, что Марк попросит отпуск домой или, в крайнем случае, неделю вне очередных увольнений в город. И как же подполковник удивился, когда услышал – Переведите меня из второго взвода в первый. Офицер, насупившись, помолчал. Сержант Иванников. Марк кивнул. Хорошо, сегодня же и объявим. На душе сразу посветлело. Неужели этот кошмар? Постоянное ожидание с замиранием сердца, мерзкого стука каблуков с подковками Иванникова, его белые от ненависти глаза и хриплый крик. Тревожная группа Рубина и Гульмамедов. «Ружье!» «На одиннадцатом посту нападения! Двадцать минут! Выяснить и доложить! Все это останется в прошлом! Неужели я буду нормально служить?» Не мог поверить Марк. Но в ту же ночь он спал уже в комнате первого взвода. В первом также занимались на учениях. Спали в соседней со вторым взводом комнате. Также через день на ремень... Ездили на посты в караулы, но насколько разным был дух в этих двух взводах одной роты. Да, у дедов были те же привилегии. Да, солдаты также мерзли на постах зимой и изнывали от жары летом. Но между сержантами и солдатами, между дедами и салагами не было злости, не было ненависти. И был порядок. Спокойные, ровные отношения и требования, хоть и строгие, но без унижений. Никто не плавал и не бегал ночью в тревожную группу. Днем иногда, редко. Марк даже стал потихоньку набирать вес. Каждый день перед отбоем всю роту выводили на вечернюю прогулку по центральным улицам города. Девять тридцать вечера. Темно. Во многих домах свет погашен, завтра рано вставать. Родителям на работу, детям в школу. И вот во тьме мерный грохот солдатских сапог... И в такт им песня в сто молодых глоток. «Послушные автоматы, машины держат ряд, Когда поют солдаты, спокойно дети спят». В домиках то тут, то там начинают вспыхивать окна. Очевидно, родители малышей, которым эта песня помогала спокойно спать, благодарили их солдат, как писал Тарас Шевченко, не злым тихим словом. Отпуск. А вскоре у Марка произошли два знаковых события. Одно хорошее, а другое... Их полк был небольшим и никогда не мечтал о спортивных успехах. А Марк никогда не занимался биатлоном. Но поскольку из автомата он бил стабильно на отлично и благодаря любви к себе сержанта бегал как лось, его в срочном порядке обучили стрелять из винтовки для биатлона и отправили на чемпионат войск МВД. И вот старт. Все побежали, Марк тоже. К первому рубежу стрельбы примчался отнюдь не первым. Краем глаза увидел, что соперники мотают штрафные круги за промахи в стрельбе. Марк стреляет. Без промаха. Бежит дальше. Через некоторое время соперники догоняют и перегоняют его, но на следующем рубеже картина та же. Они бегают штрафные круги, а Марк сбивает все мишени. Вот это везуха. «Нет, не зря я пропадал в дубинском тире», — успел подумать перед последним этапом. И тут, собрав в кулак всю свою волю и повторяя про себя, как на первом марш-броске, «Ты еще живой! Ты еще живой!» — рванул так, что открылось второе дыхание. И на этот раз перегнать его не удалось никому. «Чемпион внутренних войск Украины и Молдавии». К радости победы добавилось счастье нежданной награды – поездка домой на семь суток. И это в полку, где отпуск полагался только за задержание диверсантов, рвавшихся на военный завод. И вот автобус мчит Марка в родной город. Конец октября. Прекрасный осенний день и такое же настроение. Жгучее желание увидеть родных и, конечно, любимую Олю. «Если не застану в Дубнах, смотаюсь на пару-тройку дней к ней в Харьков сюрпризом!» Марк закрыл глаза, заранее переживая восторг и радость их будущей встречи. Сильные желания материализуются. Вот он выходит из автобуса и доходит до центральной площади городка. Ему навстречу не спеша приближается пара. Взгляд фокусируется на девушке. «Оля!» — хотел крикнуть — Но крик застрял в горле, потому что в сию же секунду он разглядел спутника рядом. — Оля с Дороховым! Гром! Молния! Ноги приросли к земле. Издалека Оля и Дорохов не узнали Марка в статном солдате в парадной форме с малиновыми погонами на плечах, и, держась за руки, продолжали приближаться. Вот и они, и Марк, поравнялись с огромным белоснежным монументом, устремившимся ввысь и изображавшим прикованного к скале Прометея с орлом, клюющим печень героя, борцом за свободу. Вот они встретились взглядами, и Марк снова, как и прежде, мгновенно потерялся в зеленой глубине ее глаз. Страх, взорвавшийся в них, был ответом на все вопросы. Тот же миг Белый Орел, оторвавшись от печени Прометея, слетел с монумента и острым клювом пронзил сердце Марка. Эта рана не затянется и через несколько лет, а шрам от нее останется навсегда. Дорохов бросился бежать, а у Оли, как и у Марка, ноги словно приросли к земле. С минуту они смотрели друг на друга, а потом повернулись и пошли в разные стороны. Говорить было не о чем, все ясно без слов. В полк он вернулся другим человеком. Горе-предательство свернуло его душу в скатку. Он настолько замкнулся в себе, в своих переживаниях, что даже с Витей перестал встречаться и разговаривать, как раньше. В тот час ему никого не хотелось пускать в душу. Побратимы. Как же нудно тянутся, ползут часы и минуты на посту в ожидании смены караула. Постепенно Марк привык к тому, что есть много постов, где никогда ничего не происходило и не происходит. Внимание притупляется. И с минуты прихода на пост начинаешь ждать, когда же придет смена. Песни все перепеты, мысли передуманы. Пробовал сочинять стихи, не идут. За полтора года службы ни одной песни, ни одного стиха не придумал. Но зато у него появились два побратима. Толик Летифов и Бахадур Фейзулаев, оба из Баку. Толик Лизгин, плечи не обнимешь, красавец, интеллигент. Учился в архитектурном, прервал учебу и загремел в армию. Бахадур немногословный, с лицом и достоинством азербайджанского шаха. Спортсмен, девятый брат в большой семье. Они втроем надрезали пальцы, капнули кровь в чашку с чаем, вина не подавалась, и каждый по глотку выпил ее. По обычаю древних скифов и кавказских горцев. Побратимы, и не только на словах. Однажды в караулке зимой лопнули батареи отопления. Холодина жуткая. И в этот же день Марк заболел, температурил. Еле доплелся с поста и рухнул в койку, не раздеваясь, стуча зубами от холода, закутавшись в жиденькое одеяло. Долго не мог заснуть, но потом все-таки сон сморил его. Проснувшись, неожиданно почувствовал приятное тепло. Два одеяла, Толика и Бахадура, укутывали тело поверх его одеяла, а сами они спали в по-прежнему выхоложенной комнате, скорчившись и прикрывшись матрасом. Прямо на полу, в углу, без одеял, тесно прижавшись друг к другу. Марку стало жарко. Только в такие минуты можно по-настоящему оценить мужскую дружбу и понять – нет предела доброте человеческой. Служба продолжалась, в общем-то, как и раньше, тягостно и скучно, но в ней появились новые светлые моменты. Как-то постепенно Марк сблизился со своим земляком Лёвой Липовичем. Музыкальный взвод, в котором они с Витей служили, часто посылали работать на кухню. Шустрый Лёва сумел найти общий язык с поварами, и, зная, как не хватает еды в караулах, стал по возможности подкармливать Марка то мясом в кашу, то лишним стаканчиком какао, а то и белым хлебушком с маслом. Они часто встречались в казарме, мечтали об увольнении и будущей жизни на гражданке. «Девятнадцать лет, всё ещё впереди!» Вся жизнь. Бунт. Однажды в октябре воскресным вечером Марк стоял часовым у знамени полка. Это был день увольнений в город, и деды с полудедами пошли на танцы в парк, хотя большая часть солдат оставалась в казарме. Местные городские парни презирали девушек, заводивших романа с солдатами. Иногда вспыхивали драки. Не особо опасное, так как солдатский ремень с тяжелой медной бляхой — довольно веский аргумент в подобных спорах. Но в тот день случилось непредвиденное. Вечернюю тишину в казарме вдруг взорвал душераздирающий крик со двора. «Наших в парке блатные порезали! на смерть! Крик был такой силы, что прорвался и сквозь окна, и сквозь стены здания. Даже Марк, стоявший в карауле у застекленного футляра знамени полка, услышал его. И в миг, как будто ждали сигнала, из казармы на строевой плац, как горох, посыпались на ходу одевающиеся солдаты из разных род, в основном деды и полудеды, человек сто. Дежурный офицер и не пытался остановить этот неуправляемый поток возмездия, хлынувший из казармы разрушающим плотину половодья Уже на улице кто-то из сержантов крикнул «В колонну потри! Ремни на руку! В парк бегом! Марш!» И удаляющийся грохот двухсот солдатских сапог был ему ответом. Пока добежали до парка, танцы уже закончились. Погибших солдат к тому времени увезла скорая помощь. Встретилось несколько подвыпивших цыган. Измолотили их, оставив лежать на аллее парка. Что произошло потом, что высвободило из потайных уголков души человеческой темное звериное нутро и желание крушить всех и вся на своем пути? Солидарность военного племени в чувстве мести или безысходная замкнутость мужского сообщества, разъедающая душу тоска бесконечных дней и ночей на постах в караулах? Численное преимущество и безнаказанность – «Скорее всего, все вместе. Бунт!» «И лучше Пушкина не скажешь. Бессмысленный и беспощадный!» Солдатская серая в ночи лава медленно отхлынула назад в казарму. Они бежали по вечерним улицам города, по скверам и площадям, и их ремни с жалящими змеями взлетали и опускались на каждого гражданского, встречающегося на их пути. Женщин и мужчин, стариков и подростков. Двадцать восемь человек были избиты. Некоторые очень сильно. Один умер от удара медной бляхой в висок. Все так страшно и глупо. Потом шло следствие. Оно длилось несколько месяцев. На долгие годы в тюрьму ушли двое гражданских, порезавших солдат в парке, и около десятка солдат, особо отличившихся в избиении невинных. и слезы родителей, навсегда потерявших своих детей, слились в один ручей со слезами других родителей, чьи дети, получившие от пяти до пятнадцати лет заключения, может быть, тоже не вернутся домой. В тюрьме ведь всякое бывает. Цыганка. В августе Марка направили в Киев на совещание комсоргов внутренних войск Украины и Молдавии. В парадной форме с маленьким чемоданчиком Он сел в вагон начальника поезда, едущего в столицу Украины. Войдя в свое купе, он увидел цыганку лет 30 в национальном наряде с двумя детьми. Мальчик лет 10 спал на верхней полке, а наша, с грудным ребенком на руках, сидела на нижней, напротив Марка. Вечер. Мерный неторопливый ход поезда. Монотонный стук колес. Глаза цыганки начинают слепаться, но она тут же раскрывает их, борется со сном. Молчат. Очередная остановка поезда. Проснулся и громко заплакал ребенок. Цыганка, полуотвернувшись от Марка, только приоткрыла грудь, чтобы покормить малыша, как дверь купе резко распахнулась, и в него ввалился высокий с приличным пузом, явно выпивший мужчина лет сорока в футболке, спортивных штанах, и со спортивной сумкой в руках. «О, цыганский табор! Он что, в моем купе ехать будет? Слышь, Чавелла, давай-ка быстро мотай в другое купе и выводок забирай!» Одухотворяя купе самогонным перегаром, прорычал спортсмен. Глаза цыганки округлились от испуга. «Но ведь это наши места! Мы купили на них билеты!» пролепетала она. «А мне насрать и на твои билеты, и на тебя!» «Мне западло с тобой в одном купе ехать, ты поняла?» «А я никуда не пойду», — отправившись от первого испуга, уже более твердо ответила цыганка. «Если тебе не нравится, ты иди в другое куп». Она не договорила, потому что в этот миг тяжелая спортивная сумка вошедшего обрушилась на голову женщины так, что, коротко крикнув, она откинулась назад на полку, выронив ребенка. которого упавший на колени Марк успел подхватить уже у самого пола. Времени думать не было, и стоя на коленях с синеющим от крика младенцем на руках, Марк, подавшись сначала корпусом вправо, в противоположную сторону, резко, что было силы, ударил влево, впечатав свою голову вниз живота спортсмена. Охнув, тот отлетел прямо в проем открытой двери купе, и, зацепившись за порожек, грохнулся назад, в коридор, ударившись головой о стенку вагона ниже оконного стекла. Не давая ему опомниться, вскочивший Марк вбил свой тяжелый солдатский сапог в его пьяную рожу. Раз и другой. Кровь, хлынувшая ручьем из носа, прочертила алый путь на белой полосе ткани посреди коврика, проходящей через весь коридор вагона. Упавший со стоном рывком перевернулся на живот, закрыв голову руками. Марк сорвал с себя солдатский ремень и уже намотал его на руку, но в этот момент крепкие руки схватили его и оттащили в сторону. Это был начальник поезда вместе с двумя милиционерами, которые остановили драку. Почти час ушел на написание протокола и взятие объяснений у Марка и цыганки. На следующей остановке хулигана сняли с поезда, и до конца пути они ехали спокойно. — Ой, солдатик, спасибо тебе, родной. Чем я тебя отблагодарю? Давай погадаю, денег не надо. Я у тебя в долгу. Конечно, ни в какие гадания Марк не верил, о чем мягко и вежливо ей сообщил. Но цыганка оказалась настойчивой. И вот уже она держит его руку в своей, смотрит, проводит по линиям ладони пальцем, Что-то шепчет про себя. Довольно долго. Отпускает руку. Что я тебе скажу, солдатик? Бог тебя оберегает. Жить будешь долго. Многих людей от беды спасешь, а вот себя уберечь не сумеешь. В деньгах нуждаться не будешь. В женщинах счастлив не будешь. Счастлив будешь в работе, детях, внуках и друзьях. Детей будет много, но не скоро. Заботиться будешь обо всех. Как это все разглядела цыганка по линиям солдатской ладони в вечернем поезде, неторопливо бегущем в столицу Украины? Загадка. В тот момент Марк не поверил ни одному ее слову. Хотя в искренности и благодарности не сомневался. В нос неожиданно ударил тошнотворный запах камеры. Запах дыма, пота, боли и еще чего-то выворачивающего душу. Лежать было не в моготу. Марк спустился вниз, а затем присел на лавку у стола рядом с мужиком, спросившим ранее, какая у него статья. — Саня. — Вальяжно первым назвался тот. — А тебя как кличут? — Марк. Откуда сам? — Из Николаева. И в это время железная форточка в двери с грохотом распахнулась, принесли обед. Первыми подошли и протянули свои миски Саня и его команда. «Семья», как там принято называть. Потом остальные сокамерники. Марк не спешил. А когда получил свою порцию жидкой баланды, иначе эту рыбную похлебку со стойким тюремным запахом и не назовешь, увидел, что места за столом больше нет. «Марко!» — вдруг услышал он окрик Сани. «Ходи сюда!» Саня подвинулся. И Марк втиснулся в освободившееся пространство. Рядом все с аппетитом шумно хлебали суп. Но есть ему не хотелось, хотя не ел уже третьи сутки. Подвинул свой кусок хлеба Сани. Тот, уплетавший с супом огромный бутерброд с копченой колбасой, вернул хлеб назад. «Не переживай, Марко, трудно только первые десять лет. Потом привыкаешь». Мрачно пошутил он. В это время раздался металлический ляск. Дверь распахнулась, и вошедший контролер прокричал. рубин на выход с вещами!» Уже через пять минут Марк очутился в маленькой чистой тихой камере на четырех человек. Двухъярусные нары. И всего один сокамерник, мужик лет пятидесяти, широкоплечий, небольшого роста блондин. Улыбнулся и, помогая Марку расстелить матрас, представился. Николай. Погрузившись в спасительную тишину, Марк вздохнул с таким огромным облегчением, будто вырвался из настоящего ада. По сути, в тот момент это так и было. Видно, Бог услышал его мольбы и сжалился, переведя в тихое место и, кажется, к нормальному человеку. Только что покинутые джунгли показались дурным сном. Упав на нары, Марк мгновенно отключился». Сказались две бессонные ночи и напряжение предыдущих дней. Проснулся резко, будто кто-то толкнул. Сердце охватило тревога, и оно застучало, засуетилось, будто ища выход из замкнутого пространства. Приходя в себя, он окинул взглядом свое новое жилище. Все было на местах, все как прежде. На нижней койке дремал Николай. а Марку вдруг вспомнилось такое же тревожное пробуждение от резкого толчка в один из последних дней службы в армии. Послание из ночного леса. Несмотря на то, что уже две итоговые проверки удалось сдать на отлично, очередным отпуском на родину что-то не пахло. Зато в течение года дважды был награжден поездкой в свой далекий азербайджанский аул его дружок Кирим Гудьмамедов. Он дважды задержал нарушителей, пытавшихся днем проникнуть за колючую проволоку на территорию военного завода. И хотя оба шпиона были в полувменяемом состоянии, а под колючую проволоку полезли по пьянке, их передавали сотрудникам КГБ, а Керим получал отпуск. На посты, где стоял Марк, к его глубокому сожалению, никто не лез, задерживать было некого, отпуск не положен. Зато незадолго до увольнения в запас произошел фантастический и странный случай. Тянулся уже третий час с того времени, когда Марк заступил на пост. Глухая ночь. Невыносимо тянет в сон. Слипаются глаза. До этого он прогуливался туда-сюда по тропе наряда, осматривая контрольно-следовую полосу, взрыхленный участок земли перед колючей проволокой. За ней лес. Над тропой наряда разбежались лампочки-светоточки, освещающие ее, часового и деревянный зонтик-грибок, под которым можно спрятаться от дождя, и на стволе которого укреплен телефон для срочной связи с караулом. Снаружи, за колючей проволокой, темень. Бархатный занавес теплой летней ночи. Влажный запах леса. Тихо, не ветерка. Марк стал под грибок, прислонился спиной и головой к столбу и стоя задремал. И снился ему зеленый лук, весь в ярких пятнышках полевых цветов, по которому медленно уплывала от него зеленоглазая Оля. А он бежал к ней, мчался так быстро, что казалось, протяни руку, и вот-вот коснется ее. Но нет, она была и рядом, и не догнать. оборачивалась, манила взглядом и... И вдруг он мгновенно проснулся. Проснулся от резкого и мощного толчка в правое плечо. Падая влево, услышал короткий шипящий свист и стук, удар в грибок рядом. Метательный нож, посланец смерти из темного леса, вонзился в столб и завибрировал в том месте, где только что стоял Марк. Сердце сжалось. Не только из-за страха, сколько из-за беспомощности перед невидимым врагом. Он во тьме леса, а я на виду под светом фонарей, мелькнула мысль. Сорвав с плеча автомат, лёжа, без всяких предупредительных выстрелов, прошил автоматной очередью чёрный частокол деревьев за колючей проволокой. Крик боли! Треск веток, быстро удалявшийся вглубь леса. Позвонил в караул. Две тревожные группы, помчавшиеся на поиске, конечно, уже никого не нашли. Зато нож, который вынули из ствола грибка, очень заинтересовал сотрудников КГБ. Это был настоящий немецкий метательный нож. Такой раздобыть не каждый сможет. И главной загадкой осталось не само нападение. Убийство Часового открывало путь на секретный завод. А вопрос, какая сила спасла Марка? Кто в неуловимый миг полета смертоносного клинка толкнул его в сторону и тем самым спас ему жизнь? Кто? Больше месяца Марк пробыл в этой камере. Николай, осужденный на 8 лет за кражу краски в особо крупном размере, отсидел уже 4 года в колонии усиленного режима. А сейчас, по его словам, попал в следственный изолятор, будучи свидетелем по делу бывших коллег. Он был нормальным мужиком, без всяких блатных закидонов, с решительным и твердым характером. На воле Николая ждала семья, жена и три дочери. Общее несчастье сближает, и через короткое время они уже неторопливо, урывками делились своими переживаниями и рассказами о прошлой жизни. Единственное, о чем Марк не хотел говорить правду, так это о своей работе. Назвался учителем истории, так как раньше от бывших подзащитных слышал, в тюрьме или зоне не разбираются прокурорты или адвокат. Любой юрист – это мент, а значит враг. Таких там или опускают, или даже убивают. Для таких есть отдельная зона, только она далеко, за много тысяч километров. Дни и ночи тянулись невыносимо долго, как годы, как десятилетия. Ежеминутное ожидание неизвестности серной кислотой стекало в душу, разъедало ее, доводя до отчаяния. С каждым днем, с каждым часом. Сквозь решетку тюремного окна Марк с тоской следил за мерцающими светлячками звезд на черном бархате вечернего южного неба, а сердце рвали сладкие звуки Бони м долетавшие с танцплощадки городского парка, расположенного неподалеку от изолятора. «Санни, thank you for the smile upon your face. Санни, thank you for the gleam that shows its grace. Санни, спасибо за улыбку на твоем лице. Санни, спасибо за проблеск надежды, показавший свою милость. Там, за черной шторкой неба, по ту сторону окна, сиял такой чудесный, полный удовольствий и радости мир». недоступность которого сводила с ума. Хотелось биться головой о стенку или заткнуть уши, чтобы ничего не слышать. И в те минуты, когда страдания становились просто невыносимыми, он опускал себя по лесенке своей памяти в прошлое, возвращаясь в самые лучшие времена, которыми, конечно же, были студенческие годы.